Глава четырнадцатая Я обыскал тело, но ничего, что могло бы хоть как-то идентифицировать напавшего на меня, не нашёл. Выходит, что доказательств виновности Сапсанова в покушении у меня нет. Конечно, я мог вернуться и рассказать о родовом перстне, исчезнувшего с пальца мужчины сразу после его смерти. Но это будет моё слово против слова графа. Не лучший расклад. «Ну что же ты сразу набросился на него? А поговорить?» Я укоризненно посмотрел на волчонка, который сидел рядом со мной, внимательно следя за каждым моим движением. Встретившись с направленным на меня непонимающим взглядом, я лишь покачал головой, поднимаясь на ноги. Хоть он и подрос в рекордные сроки, но он все-таки дух, да еще и ребенок, и такие понятия, как свидетели и допрос для него были не совсем понятны. Я огляделся, не переставая сканировать местность, при помощи печати. Винтовка несостоявшегося убийцы лежала недалеко на земле, но забирать оружие я не стал. В тайнике старика и не такие были, так что проблем от нее будет гораздо больше, чем польза, если меня поймают с ней какие-нибудь местные представители закона. Волчонок внезапно вскочил на лапы и грозно зарычал, вздыбливая шерсти на загривке делая медленные шаги в сторону выхода из этого проулка со складскими помещениями. Сразу за этим я почувствовал три источника жизненной энергии, которые приближались ко мне с разных сторон, стремительно беря меня в кольцо. Подождав несколько секунд и убедившись, что они идут именно в мою сторону, я немного отошел назад, сливаясь со стеной одного из складов. Что же, видимо, пришло время проверить, дар мануло в бою. «Твой слева», — шепнула я щенку, который лишь бегло на меня взглянул и тут же растворился в воздухе. «Теперь моя очередь». «С двумя я точно должен справиться». Сделав шаг вперед, я повернулся в противоположном от волчонка направлении и отправил печать сокрушения в сторону появившейся фигуры. Использовать жизненную энергию и вкладывать ее в магию печатей с каждым разом становилось все проще и проще. Мужчина сдавленно вскрикнул и завалился на землю. Но печать сканирования четко показала, что он все еще жив. Так что мне пришлось потратить еще секунду на то, чтобы отправить в него печать обездвиживания и полностью вывести из строя. Раздавшийся щелчок, а следом за ним звук рассекающего воздух арбалетного болта заставил меня упасть на землю и перекатом уйти в сторону. Показавшийся из туманной завес мужчина в черной одежде Абсолютно такой же, как была на первом убитом противнике, точно дал понять, что это необычный заблудившийся прохожий. Он откинул разряженный арбалет в сторону и едва уловимым движением достал нож, который тут же метнул в моем направлении. Я немного не рассчитал траекторию полета оружия и мое плачевное состояние тела, поэтому увернуться на этот раз у меня не вышло. Нож вонзился прямиком в мое плечо, вызвав кратковременную вспышку боли, которую, впрочем, я тут же погасил, направив свои собственные энергетические потоки в сторону раны. Мужик сделал рывок в моем направлении. Он двигался чертовски быстро, а все его движения были точно выверенными и совершенно бесшумными. Наверняка профессионал. Только вот он явно не ждет, что встретит тут противника на уровень выше его самого. Он не таился и не пытался скрыть своих намерений, стараясь выполнить свою работу как можно быстрее и не дать мне время на то, чтобы я пришел в себя и смог оказать сопротивление. Убрав лишние мысли и прекратив оценивать уже приближающегося на довольно опасное для меня расстояние убийцу, я резким движением выдернул нож, который все еще торчал у меня из плеча и мешал исцелить рану. Развернувшись, я сделал несколько шагов в сторону, после чего напитал клинок энергии ветра и метнул его обратно. Слегка улыбнувшись, противник попробовал отбить оружие, но усиленный магией клинок легко пробил его руку и воткнулся в грудь почти на всю длину. Он был все еще жив и недоумевающе смотрел на меня, когда я подошел к нему, вытаскивая кинжал. Даже не ожидал, что это будет так легко, проговорил я еле слышно, понимая, что никакой информации у него добиться не получится. Я поморщился и вогнал кинжал обратно в ножны, начиная собирать остатки его жизненной энергии и направляя ее в печать тишины, которая накрыла пространство всех складских помещений проулка, непроницаемым для звуков прозрачным куполом. Когда поток прервался, а противник завалился на землю, я быстро обыскал его, отмечая, что на этот раз никакого перстня на руке противника не было. Не найдя в его карманах ничего интересного, я с сожалением поднялся на ноги, и направился в сторону обездвиженного противника в надежде на то, что в этот раз мне повезет больше. Мужик на вид лет сорока, может, немного больше, лежал на спине, лихорадочно вертя глазами и стараясь хоть что-нибудь рассмотреть. Он мало походил на профессионального наемника. По крайней мере, он явно был далек от идеальной физической формы. Как же низко меня ценят. Даже никого серьезного отправить по мою душу не смогли. Его сердце билось часто и быстро. Переживал, наверное. Я присел рядом с ним, бегло осматривая его снаряжение. Черная одежда без опознавательных знаков, отсутствие перстня. Из оружия только пара ножей и револьвер. «Нет, вы серьезно пошли убивать мага без магической поддержки практически голыми руками?» — хмыкнул я, глядя пристально в испуганные глаза мужика. Он в ответ только замычал скосил в мою сторону глаза. «Ах, да, сейчас!» Я изменил структуру печати, давая возможность ему нормально дышать и говорить. «Ты же необученный целитель! Откуда нам было знать, что это не так?» Простонал незадачливый убийца, замолчав, услышав странные, приближающиеся к нам звуки. Я повернулся в сторону тихого рычания и волочения чего-то большого по земле. Волчонок, особо не напрягаясь, тащил свою жертву к мне, крепко вцепившись в руку уже мёртвого тела. Я даже удивился, как он её не отгрыз или не оторвал. Положив тело к моим ногам, он сел рядом, слегка помахивая хвостом и глядя мне в глаза. «Молодец, мелкий!» Кивнул я ему и вернулся к источнику информации, которую буквально жаждал заполучить. Но, рассказывай, как ты докатился до такой скверной жизни, как попал в дурную, не слишком умную компанию и решился пойти на такое бесперспективное дело. «Я ничего тебе не скажу», — пророчал мужик, пытаясь проявить характер в патовой для него ситуации. Вены на его шее вздулись, а лицо покраснело. «Ну, молодец! Видимо, прикладывал все усилия, чтобы хоть немного пошевелиться». «Зря. С каждой минутой ты будешь чувствовать нарастающую слабость, пока в конце концов не умрёшь». «Смею заметить, довольно мучительно и позорно», — улыбнулся я, призывая спицу, дарованную котом себе в руку. «Хотя, если постараться, то можно сделать ещё более мучительнее и позорнее. Поверь, я прекрасно знаю, как вытащить из человека нужные мне сведения». «Я всё равно ничего тебе не скажу», — прошепел он и клацнул зубами. Из его рта сразу же потекла желтая пена, а глаза закатились. «Яд? У такого дилетанта?» Поморщился я, активируя истинное зрение и хватая того за руку, после чего небольшим потоком своей собственной силы очистил его организм от простенькой отравы, которая даже ещё не успела впитаться полностью в кровь и достигнуть жизненно важных органов. Как я и думал, яд было хорошо видно. Не знаю, как остальные яды, но конкретно этот выглядел как тягучая зелёная слизь, которая медленно распространялась по кровеносным сосудам. Направив эту слизь в обратном направлении, я не стал очищать от неё организм, а создав своим потоком небольшое вместилище, окутал эту субстанцию словно капсулой, оставив яд внутри тела убийцы до лучших, так сказать, времен. Убрав руку от тела мужика... Перекрыв тем самым действия магии жизни, я похлопал того по щекам, приводя в чувство. «Ты больной?» — спросил я его, как только он резко открыл глаза. «Я же хоть не обученный, но все же целитель». «И ты решил просто отравиться у меня на руках?» Он отвел от меня взгляд, сжав плотно губы от нахлынувшей на него злости и отчаяния. «Мелкий!» — повернулся в сторону волка, который в это время что-то упорно жевал. Увидев, что я на него смотрю, он это что-то проглотил, делая вид, что ничего не произошло. «На тебе важная задача. Если кто-то подойдет или посмотрит в нашу сторону, даже издалека, дай мне знать». Волчонок кивнул и, смешно растопырив уши, сосредоточенно завертел головой. «Знаешь, есть такая детская игра. Операция. Сейчас мы поиграем точно в такую же. Пока ты не заговоришь, я немного поэкспериментирую и посмотрю» насколько тонкими потоками могу управлять и заодно узнаю, какие именно из них связаны с человеческой нервной системой. Размяв руки, я прикоснулся спицей к тонкой серебряной нити, сотни которых шли, как оказалось, во все органы и ткани непосредственно от точно такого же серебристого жгута, оплетающего позвоночник. Хорошо, что печать тишины сработала как надо, иначе на крики уже точно бы сбежались все, кто находился в пределах пары десятков километров. «Стой! Хватит!» — всего лишь через пару минут простонал мужик, едва находясь в сознании. Слабый он какой-то. Я же ещё толком ничего не сделал. Я всё скажу. Только остановись! «Зачем вы на меня напали?» Я убрал спицу и наклонился к нему, глядя прямо в глаза и контролируя его пульс что, учитывая его не слишком хорошую подготовку к допросам, должен в полной мере показать, когда тот почувствует смелость и начнет мне врать. «Ты лекарь, который исцелил Андрея Сапсанова!» С трудом ворочая языком, начал он. И поторопил я его. Время было позднее, а мне нужно было еще вернуться в училище, чтобы никто не поднял шумиху, что я куда-то запропастился. «Это невозможно!» «Было, по крайней мере, невозможным. Магического паразита нельзя увидеть тому, кто не связан с семьей. Теперь ты знаешь о секрете рода, и тебя нужно было заставить замолчать», — сглотнул он. «Чего рода? Сапсанова? Я видел перстень на руке стрелка, и мне нужно было всего лишь подтвердить, что он мне не привиделся. Я продолжал допрос, но мои мысли сейчас блуждали далеко от графа. Это что получается? Червь с изнанки, ручная зверушка графа. А что, так можно, что ли? Использовать твари изнанки для своих грязных делишек наверху? Или он не с изнанки, а создан с помощью магии? Полученная информация требовала серьезного обдумывания. Не графа. Пробормотал он, замолкая, как только волчонок начал рычать. Щенок вскочил на лапы и бросился ко мне, схватив за рукав, стараясь поднять и оттащить в сторону. «Кто стоит за покушением на меня и детей графа?» Тряхнул я за плечи мужика, направляя печать поиска в разные стороны, чтобы понять, насколько далеко находятся очередные незваные гости. Довольно людное место, как оказалось, на самом деле. Я почувствовал с десяток человек, направляющихся с противоположной от центрального входа стороны. Они были ещё далеко, но убираться нужно было именно сейчас. «Да говори же ты», — прорычал я. «Его... брат...» Закашлялся он, после чего я дезактивировал все наложенные мной печати и разрушил капсулу с ядом, не оставляя никаких следов моего вмешательства. Я бросился в направлении выхода, понимая, что далеко уйти не получится. Обойдя склады, я, приблизившись к стене, активировал маскировку и медленным шагом направился в сторону хранилища Манулова. Благо, оно располагалось ко мне довольно близко. Я открыл дверь перстнем ключом и нырнул в образовавшийся проем ровно в тот самый момент, когда появилась группа людей в поле моего зрения, освещая себе дорогу яркими фонарями. Волчонок следовал за мной, не отставая ни на шаг. Ну, подождём. Надеюсь, что никто из них, наткнувшись на тела наёмников или кем они там на самом деле были, не станут обыскивать каждый защищённый охранными чарами бокс. Я спустился вниз и сел прямо на пол, стараясь разложить полученную информацию у себя в голове. Если мужик не соврал, а судя по ровному, но частому сердцебиению, он в этот момент говорил правду, то на меня точит зуб брат Сапсанова. И почему-то мне кажется, что так просто он от меня не отстанет. Внезапно раздавшийся звук скрипнувшей металлической двери привел меня в чувство, подобно вылетому на голову ведру ледяной воды. Я вскочил на ноги, стараясь определить источник шума, и тут же наткнулся взглядом на волчонка, который в этот самый момент открыл сейф и копался в его содержимом. «Ты что творишь?» — прошипел я, подходя к нему ближе. Как он открыл запертой перстнем дверь, я, скорее всего, сейчас не пойму, а он не ответит. Щенок активно завилял хвостом, не поворачивая ко мне головы и активнее шурша внутри сейфа, попутно выбрасывая на пол пачки с деньгами. «Так, а ну иди сюда!» — я оттащил щенка от сейфа и повернул его в свою сторону. Волчонок старательно отворачивал морду, пытаясь вырваться у меня из рук. Когда я насильно повернул его голову к себе, то увидел, что его щеки были раздуты, как у хомяка. «Что там у тебя? А ну выплевывай, живо!» — приказал я. Щенок посмотрел на меня такими грустными обиженными глазами, что мне даже на мгновение стало его жалко. Но, собрав в кулак всю силу воли, я встряхнул его еще раз. Не увидев во мне ни капли жалости, он, наконец, сдался и выплюнул четыре разноцветных больших макро на подставленную ладонь. Я отпустил волчонка, разглядывая кристаллы. Как они у него вообще поместились в пасти? Вопрос о том, куда делся Крисп из кармана брюк, в больнице решился как-то сам собой. Похоже, для того, чтобы быстрее развиваться и расти, ему необходима была энергия макров. Волчонок, все еще обижаясь на меня, подошел к сейфу и, забросив внутрь все вытащенные предметы, лапой закрыл дверцу с такой силой, что металлическая коробка упала на пол с оглушающим грохотом. «Так», — серьезно посмотрел я в глаза мелкому паршивцу. «Иди наверх и следи за тем, что происходит. Как только все разойдутся, сообщишь. И не смей пропадать. От этого зависит моя жизнь». Тот тряхнул головой и, чеканя каждый шаг, медленно направился вверх по лестнице, видимо, давая мне время осознать, как же сильно я его обидел. «Кстати, а куда делись остальные кристаллы?» «Тут их было намного больше», — с усмешкой спросил я в спину медленно удаляющегося щенка, после чего он резко проникся поставленной задачей и пулей взлетел по лестнице. Поднимать сейф я не стал. Рассовав обслюнявленные макры по карманам, я сел обратно на пол, закрывая глаза, отмечая тот факт, что мое сознание, прижившись в новом теле, старается направить мышцам ту память, которой обладало мое тело ранее. По крайней мере, я точно знал, что не промахнусь, когда метнул нож, и все же смог увернуться от арбалетного болта, хотя тогда в лесу и ходить-то мог с трудом, не говоря уже о чем-то большем. Это открытие меня порадовало. Осталось немного привести себя в форму, и тогда я стану похож на подобе человека. Главное, чтобы мне это дали сделать. Через некоторое время, устав сидеть без дела, я провалился в полудрёму, но так или иначе контролировал всё, что происходило внутри хранилища. Поэтому, когда появился волчонок, я тут же открыл глаза и поднялся на ноги. Он наклонил голову в бок и, развернувшись, направился в сторону выхода. Проход был чистым, значит, можно было возвращаться обратно. Когда я отворил дверь, то обнаружил, что просидел внутри всю ночь. Только-только начало светать. Поэтому в сумерках можно было легко скрыться от посторонних глаз. И это было очень кстати. Потому что на выходе из проулка я увидел двух дежуривших сотрудников правопорядка. Молчонок растворился в воздухе даже без моих указаний, а мне оставалось как-то незаметно пройти между ними. К счастью, мужчины о чем-то активно переговаривались и не обратили внимания на рябь, которая проплыла между ними. На сей раз петлять я не стал. Добравшись до центральной площади, я скинул у себя способность маскировки, полагая, что искажение пространства все же привлечет больше внимания, нежели слоняющийся подросток. «Ты где был?» — раздраженный голос, раздавшийся за спиной, заставил меня резко остановиться и обернуться. Шмелев стоял совсем рядом, сложив руки на груди и буквально прожигал меня уставшим взглядом. «А вы же сказали, что следить за мной не будете». «Не собирались, но когда ты не вернулся вечером, твои друзья подняли такой шум, что мне пришлось идти на твои поиски. И более того, направить людей, лишая их законного отдыха и сна». Он дернулся и, обойдя меня, двинулся в направлении училища. «Как вы меня нашли в итоге?» — поинтересовался я. Судя по всему, он был не в курсе моих похождений, поэтому особо волноваться за это не стоило. С помощью поискового заклинания, которое, к слову, начало работать только несколько минут назад. Я уже думал, что тебя прибили где-нибудь в подворотне, потому что оно не работает только по двум причинам. Если что-то скрывает того, кого хотят найти, либо тот, кого хотят найти, мёртв. «Мне нужно поговорить с графом Сапсановым», — тихо проговорил я. Мне требовалось разобраться в том, что происходит, и желательно было убрать мишень с моей груди. Чтобы хоть некоторое время не озираться по сторонам в поисках очередного наемника. И почему-то я был уверен в том, что таких любителей больше на охоту за мной не отправят. Он уехал практически сразу после инициации. Остановился он и посмотрел пристально на меня. «Он тебе зачем?» «Мне нужно поговорить с ним, моего брата. уклончиво ответил я. Ещё раз отмечаю тот факт, что даже имя графа Сапсанова вызывает у него ничем не прикрытую агрессию. А каком из их? – уточнил Шмелёв, ставя меня своим вопросом в полный тупик. «Похоже, добраться живым в Академию мне будет очень трудно».